Яков Сергеевич Стрынатка, деревня Шалаевка Кировского района Могилевской области. В 42-м летом это было. О партизанах еще мало у нас слыхать было. Тут в Борках полиция была. И вдруг немцы окружили Борки. Кого в поле встретят в кустах, не забивают, а гонят перед собой в деревню. А я как раз ехал в Борки, ячменя обещали продать из шалайвки сам, это пять километров. Черт меня погнал как раз под это. Хотел завернуть назад, не разрешили. Не били, что правда, то правда, только показали, чтобы ехал в Борке. Тогда я быстрее погнал коня, завернул во двор. Знакомые у меня там жили. Они тоже видят, что немцы со всех сторон идут, а почему, что, не знают. Дед ругает хлопцев борковских, что по ночам к девкам бегают в другие деревни. Вечеринка, я этая. девки на уме, а немцы подумали, что к партизанам бегают. Мы с хозяином во двор вышли, дрова стали пилить. Не так на душе, когда что-то делаешь. Хозяйка не выдержал, хотела к соседям, а немцы не пустили. На хаус, матка! Никого на улице не трогали, не убивали, что правда, то правда. Только домой, на хаос всех отправляют. Дочку ихнюю с подругой, которой не выдержали, пошли по улице, в чужой дом загнали. Сидим мы в хате, смотрим в окна. Хозяин говорит жене, давай мы с человеком позавтракаем, да ну их. Уедут, тогда и выпейте, говорит жена. А тут скорые застучали на дворе. Заходит с автоматом, за ним еще... И сразу отшвырнул хозяйку от порога и пересек ее из автомата, сразу. А я как отскочил сначала от стола, сел на кровать, так и сижу. Только темно в очах сделалось и загудело. Хозяин из-за стола поднялся, а не и его. Успел я еще увидеть, как из боковушки старика выталкивали. Тут уже по мне резанули, я повалился на кровать. Когда очнулся, дед уже лежит мертвый у самого порога.